Глава четвертая. В нашем полку прибыло. «Звери — это вам не люди. Они не обманут и не предадут. И всегда согреют своим теплом». Слова автора. Катя Айнилин. «Ну и чего так визжать, мадам?» Услышала следом тоненький голосок. «Там что, ребенок?» Открыла зажмуренные от страха глаза и подалась вперед. Кроме пушистого животного, а именно енота, никого больше не увидела. Даже вокруг себя обернулась. Но на поляне находились только мы. «Ты где? Выходи, я тебя не обижу!» Как можно мягче проговорила я, чтобы не напугать маленького человека. Но в ответ никто не откликнулся. «А кого ты ищешь, дамочка? Я-то здесь, вот он!» Енот поднялся на задние лапки. замахал передними и показал на себя, заговорив. И хорошо, что я была не кисейной барышней, хоть и тело позаимствовало. В нашем мире многие животные говорили или люди учили их специально. Таким меня не сильно удивишь. Но все равно было неожиданно. Посреди леса встретить говорящего енота не каждый, наверное, может. «Ты так громко думаешь, что я отсюда слышу все твои мысли!» Вставая на все лапки обратно, озвучил енот, что мне крайне не понравилось. «Ты умеешь читать мысли?» Тут же поинтересовалась я, но честного ответа не ждала. «Кто же в таком признается?» «Нет, только эмоции. От тебя веет любопытством, интересом, но не страхом или угрозой для меня, что странно». Сорвав травку, енот занялся ею, словно он потерял всякий интерес ко мне. «И аура твоя странная, слишком яркая, так не похожая на ауру наших магов. Чистая, сверкает, аж слепит глаза». Я тоже присела на пенек обратно, разглядывая животное, заодно и игнорируя крики со стороны дороги. Меня, видимо, потеряли и забеспокоились. Только енот и его слова... «Меня интересовали больше». «Ты один здесь? Где твой хозяин?» Подперев голову руками, я смотрела на енота. Лапки все так же перебирали травинку, а полосатый хвост отбивал одному ему известный ритм. «Интересно, а он мягкий?» «Я сам по себе». Черные глазки бусинки недобро заблестели, когда Пушистик повернул голову в мою сторону. Не стало ничего отвечать на его слова. Но от чего то мне показалось, что он не просто так показался мне на глаза. «Это вам не голодная бездомная кошка или собака, чтобы подойти ко мне, выпрашивая еду?» «Енот – хищник, несмотря на его милый вид. На земле многие держат его дома. Но я настороженно относилась к диким диковинным животным, кроме беспородных кошек и собак. Вот они-то как раз и милые, и дружелюбные, и их можно не бояться». «Ладно, мне пора». После пары минут молчаливого общения между нами я поднялась на ноги. «Может, тебе что-то нужно?» Я не оставляла шанса уговорить его поехать с нами. Но прямо предложить тут такое тоже не могла. Обидится еще. Вишь, как глазками сверкает. Того и гляди, нападет. «У тебя нет ягод». На секунду животное взглянуло на меня просящим взглядом. Но тут же вернуло свое внимание к травинке. Не пристало еноту побираться. «Пойдем к карете». Вроде в корзинке были какие-то. И я двинулась в сторону звуков. Леди Хармонии, сопровождающие нас мужчины, все еще продолжали выкрикивать мое имя. Хм, Такое громкое енотское хм заставило меня остановиться и развернуться в его сторону. «Ты не могла бы меня понести?» Енот протянул свои короткие лапки в мою сторону. Ну как отказать такому милому животному? Обратный путь до кареты прошел намного труднее, чем поход в лес. Тогда я шла на порыве эмоций, не замечая ничего. Сейчас же у меня имелся еще и груз, который удобно устроился на моих руках и только вертел головой в ожидании получить долгожданные обещанные ему ягоды. Но ну, не бросать же его, бедного. Еще и трава была слишком высокой и густой. Я то и дело чуть ли не спотыкалась о лежащей на земле ветки. Но ничего, и не через такое проходили. Когда мы наконец-то вышли на дорогу, к нам тот же кинулась леди Хармани. Миледи, взвизгнула она так, что даже пушистик на моих руках задергался и прикрыл уши лапками. «Где вас носила?» «Поди, и пар из ушей и ноздрей пойдет!» «Мы вас обыскались!» Отходила по своим делам. Передернув плечами, я направилась к карете. Воины, что отвечали за мою безопасность, ничего не сказали. Видимо, они знали характер Айнилин Гронвель и благодарили богов, что я вернулась сама, а не влипла в очередную передрягу. «Позвольте спросить, что это у вас на руках?» «Какой разговорчивой оказалась моя компаньонка!» До этого нос воротила, а сейчас слова прямо фонтаном выходили из нее. Лучше бы действительно и дальше молчала. Не обращая на женщину внимания, как и игнорируя ее вопрос, я при помощи поданной мне руки одного из охранников забралась в карету. Енот тут же принюхался и начал водить носом. «Я вместе с ним не поеду», – заупрямилась леди Хармани, заглядывая в открытую дверь. «Это же дикое животное!» Взглянула на сопровождающую меня женщину, прищурив глаза. И вместо препирательств молча достала корзину с едой. Енот тот же привстал на задние лапы, а передними схватился за край плетенки. Снова принюхался. Наконец-то, достав ягоды, развернула материю, в которую те были обернуты. Лишних слов не понадобилось. Енот тот же принялся поглощать ягоды, еле успевая прожевывать их как следует. «Бедненький, проголодался-то как?» Протянула руку и погладила животное. Пушистик недовольно фыркнул, затрясся всем телом, но не перестал жевать, чем я и воспользовалась, продолжив запускать пальцы в его мех. «Если вас что-то не устраивает, то вот дорога, и можете топать пешком». Не стала я церемониться и уговаривать женщину. «Ведь никто же не ждал, что молодая графинюшка со скверным характером исправится за один день. Вот и получаете». Я думала, что леди Хармани разорвет на куски от злости и гнева, что исходило от нее. Но все же мозги, видимо, у нее имелись. Иначе бы она не забралась в карету. За ней тут же закрылась дверь, и карета тронулась. До дома тетушки осталось полдня езды. Компаньонка боязливо поглядывала в сторону Пушистика. Тот же вел себя так, «Словно он тут был хозяином и позволил нам ехать в карете с его же позволения, а не я подобрала бедное голодающее животное». Енот не успокоился, пока не съел все ягоды. Затем же дикое животное зевнуло, прикрывая лапкой рот, и просто упало на мои колени. Енот растянулся, выискивая себе удобное положение, и, наконец-то, закрыл свои глазки бусинки. «Мне оставалось только удивляться». как и продолжать поглаживать его. У меня никогда не было домашних животных, даже кошки. Этого теперь я точно не отпущу». «Диким животным место в лесу», — чуть ли не шепотом, но тем не менее строго произнесла леди Хармани. «А этому нет», — возразила я, нежной улыбкой одаривая енота. Но тот уже был во власти крепкого сна после еды. Разговор между нами снова не завязался. Да я и не старалась. Компаньонка все пыталась уговорить меня отказаться от полюбившегося енота, озвучивая все более нелепые страшилки. Я же только отмахивалась от ее нарастающих возмущений. В нетерпении поглядывала в окошко и все ждала, когда могу уже оставить тесные стены кареты и оказаться на ногах, чтобы прогуляться. В последнее время мой организм привык долго ходить и сейчас требовал разминки. Всю дорогу игнорировала взгляды, которые леди Хармани бросала на енота, который сладко спал. И когда я уже готова была сказать что-то колкое, наконец-то мои мольбы были услышаны. Полуденное осеннее солнце уже убавило свое тепло, когда мы въехали в деревню или ее подобие. Дома находились то тут, то там, без какой-либо системы расположения или улицы. Словно из ныне живущих здесь, кто где хотел, там и построил свое жилище. Заборы у кого-то были, у кого-то и вовсе стоял всего лишь одинокий сруб со ступеньками вместо крыльца. Я не успела даже ужаснуться, что мне придется жить в таком захолустье, где, скорее всего, по нужде придется бегать на улицу. Только вот, на мое удивление, карета проехала мимо и оставила деревню позади. Я выдохнула. Но, как оказалось, ненадолго. После деревни перед нами простирался самый, что ни наесть, настоящий лес. И мы целенаправленно двигались в его сторону. Они что, хотят оставить меня в лесу? Тут же в голове пронеслись сцены из сказки, где мачеха настояла на том, чтобы мужчина отвез свою дочь в лес и там же оставил. Замерзать. Но сказка, на то она и сказка, что там... Добро всегда побеждает зло, и в конце все счастливы. Но на себе испытывать реалии этого мира или параллели той сказки мне не хотелось. Мысль, конечно, проскочила, что родная дочь-то вернулась живехонькая и целехонькая. Значит, и мне повезет. Только вот карета остановилась, и я поняла, что вместо родной-то дочери ее тело теперь занимала я. О чем только не подумаешь... когда твои глаза застилает страх. «Приехали!» Леди Хармани даже не постаралась скрыть радость в голосе, когда карета остановилась. Вслед за ее словами енот на моих коленях тоже зашевелился. Схватило животное и первая вступило на твердую землю. Мне скорее хотелось увидеть воочию, куда меня сослал папенька Айнилин. И увиденное... меня ужаснуло, накрывая вечерней прохладой. Передо мной простиралась маленькая поляна, по периметру которой стоял покосившийся забор. Честно сказать, подобие забора. Посередине красовался дом, одноэтажный, хиленький. Дунь ветер посильнее, того гляди и унесет не только крышу, но и само строение. По новостям не раз видела, как во время сильного ветра в чей-то огород или двор Прилетали и крыши домов, и теплицы, и батуты, и много что еще другое. Кроме самого дома на поляне, я увидела и остальные строения, смахивающие на сарай или на постройки, которые давно надо снести и использовать вместо дровишек. «Все, мы довезли тебя до места. Дальше сама». Леди Хармани скептически оглядела поляну. Даже показалось, что женщина была рада такому зрелищу. и развернулась в сторону кареты. «Постойте!» – воскликнула я. «А как же передать из рук в руки? Вдруг тетушка Ви уже того?» «Мне не хотелось верить, что в таком доме может жить нормальная женщина, у которой имелись голова и руки. Может, она в худшем случае умерла, а отцу известие об этом просто не дошло? Тогда я буду рада уехать отсюда, обратно в столицу, прямо сейчас!» развернуть карету и вперед. В лучшем же тетушка Ви переехала в другое место и забыла сообщить папеньке Айнилин. Запустение и разруха лишь подтверждали мои мысли, навевая тоску и грусть за одной и нехорошие мысли. Я никогда не могла понять тех, у кого дома наблюдались грязь и разруха. Даже если каждый день что-то доделать, свое жилище можно привести в порядок. Несмотря на то, что мой земной отец был больше ученый, чем работяга, все равно гвоздь в стену вбить мог, и довольно сносно. Дома у нас никогда не было сломанной дверцы или полки. Все вовремя чинилось и прибивалось на место. Тут же дыры в заборе наблюдались через каждый метр. Двери перекошены, и чтобы открыть или закрыть их, придется приложить немало усилий. Неужели у тетушки Ви не было никого, кто бы мог помочь ей по хозяйству? Да хоть работник по найму. В ближайшей деревне всяко же нашелся бы хотя бы один мужчина, готовый за щедрое вознаграждение привести тут все в надлежащий вид. Раз никто не побеспокоился о внешнем виде двора, то это навевало на нехорошие мысли. Поэтому я и не хотела, чтобы меня оставляли тут одну. Леди Хармани... Сдалась под моим взглядом и уверенно шагнула к двери в халупу. Иначе я этот дом ну никак не могла назвать. Но женщина наткнулась на огромный амбарный замок.